Окончательное осознание успеха, обрушившегося на немолодую с легким стильным отблеском седины голову, пришло к ректору Георгию глав главврачу областной психиатрической больницы, когда позвонила Нина. Поначалу он не понял, почему вдруг бывшая жена решилась не зайти до неудачника экс-супруга. Решил по простоте душевной, что, может быть, ей стало одиноко, нахлынули воспоминания, Как никак 18 лет брака, пускай не самого удачного, из жизни не выбросишь. Видимо, запамятовал по старости, что Нина Максимовна к сантиментам была склонна не более телеграфного столба. Лишь когда она будто вскользь упомянула о предлагаемом контракте с крупнейшей немецкой фармацевтической компанией Bayer, все стало ясно, как формула аспирина. Георгий Аркадьевич сперва обиделся, Даже немного рассердился. Ответил старчески раздраженно, мол, ее это не касается. Трубку повесил. И уж после себя отругал, какие могут быть счеты. То, что у Нины на первом месте карьера, жажда почести и славы, на втором тихий шелест купюр в элегантном бумажнике, а третьего не дано, ему стало известно в самом начале их брака, а это уже... Женился он почти в 30, а сейчас Георгию Аркадьевичу под 60. Какие тут обиды? Тем более, что нынешнему успеху он волей-неволей не обязан более чем кому-либо. Он всегда знал, что станет врачом. Даже в том нежном возрасте, когда все мечтали быть пожарными или милиционерами. А, впрочем, ничего странного в том не было. Его родители тоже были медиками. Удивил их... Возможно, и неприятно поразил выбор специализации психиатрия. Тогда заболевания такого рода казались постыдными, нечистыми, отталкивающими, хуже сифилиса или проказы. Напрасно 20-летний студент Георгий доказывал, что некогда юродивые, душевно больные считались божьими людьми. Бога-то не существует, равно как и души, а значит, нечем и болеть. Иногда доходили смутные, обудоражащие общественность слухи, что кого-то нашли в петле или в ванне, наполненной темно-бурой от крови остывшей водой. Люди вздрагивали, и, бормоча под не то проклятие, не то молитвы, старались как можно скорее забыть об услышанном. Из-за пронзавшего вдруг холодного ужаса не столько перед черным ликом смерти, для которой все равны, сколько перед чем-то непонятным, неизведанным, неподвластным законом простых, маленьких существ, гордо именующих себя венцами природы. А в десять лет Жорке нравилось общаться с соседским мальчиком Васей. Он был худощавым, сутуловатым. На голову выше Жорке, на губах его всегда играла какая-то виноватая улыбка, а ярко-синие глаза смотрели не по-детски серьезно, задумчиво, Будто перевидал он за свои двенадцать гораздо больше, чем сверстники. «Учился Вася в спецшколе для дураков», — поведали Жорке мальчишки. Если Вася выходил во двор один, без мамы, ребята дразнили его, свистели, кричали «Эй, ты, дебил!» Вася не обижался. За него сердился Жорка. «Сами вы, дебилы!» — вступался он. «Да ты чё, сам не видишь, что он того?» — искренне удивлялись мальчишки. Он же даже в войнушку играть не умеет. Тут и впрямь не принимал участия в подвижных ребячьих играх, предпочитая ковырять палочкой в кучу песка. Считать выучился только до десяти, а писал с грехом пополам печатными буквами, но зато он умел рисовать. С затаённым дыханием маленький Жорко разглядывал его картинки. Радужные звезды, огромные цветы, золотые рыбы в сиреневом море — которого он не видел никогда. На одном рисунке, на васильковом фоне, непонятные белые люди с крыльями. Это кто? Ангелы. Они живут на небе. Космонавты, что ли? Да нет, ангелы. И Вася вновь улыбался радостно и немного виновато. Жорко был убежден, что Вася станет великим художником, но все вышло иначе. Однажды Душной летней ночью Вася тихо шагнул в темный проем распахнутого окна на шестом этаже. «Отмучился», — тихо сказала Жоркина мама, — и мать его отмучилась. «Теперь, может, хоть жизнь твою устроит». Жорка заплакал. Эти слова показались ему несправедливо жестокими. Вася ведь никогда никого не мучил, как соседский Пашка котят. Может, за ним прилетели ангелы? Вдруг озарила его догадка. Родители посмотрели как-то очень странно, а затем весь вечер объясняли, что никаких ангелов в природе не существует, что это просто выдумка, плод больного воображения, рассказни неграмотных старушек. В дверь постучали. Георгий Аркадьевич вздрогнул, точно очнулся от сна, провел ладонью по лицу, зацепив очки в старой роговой оправе. Потер переносицу. Кто там? Входите, будьте любезны. Александра Дмитриевна Литичевская приняла ванну с гидромассажем, накинула халат стального шелка с вышитой через всю спину длинноклювой птицей с широко распахнутыми крыльями. Птица была вышита вручную в одном из парижских домов моды, и халат по цене равнялся новой с конвейера «Девятки». А впрочем, все остальное, чем обладала супруга короля черной и цветной металлургии, основателя корпорации «Элит» по производству компьютерного программного обеспечения в Штатах, тоже было не из дешевых, включая двухэтажную московскую квартиру в Тихом дворе элитного центра со всей обстановкой, от сливного бачка, высшего пилотажа дизайнерского искусства до подлинника рембранта на стене в гостиной. Умирающие орхидеи в пузатой, как кувшин, антикварной вазе, приобретенной на одном из аукционов Содби, источали омерзительно удушливый запах крематория. Александра Дмитриевна поморщилась, проходя мимо, надо сказать, горнишная, чтобы выбросила. Она ненавидела экзотические цветы, иногда ей до удари хотелось вдохнуть горький аромат весенней степи, сдобренный полынью кашками пряным клевером лукавыми васильками мовы тон дурной тон вкрадчивый июньский сумрак серым змеем медленно заползал в открытое окно спальни александра закрыла раму включила напольный светильник достала вок свет фонтанными струйками разбрызгивался по полутемной комнате откуда не возьмись черный голубь зацепился лапками за карниз и, скосив красноватый глаз, клюнул алюминиевый стеклопакет. «Кыш!» — сказала Александра, постучав ногтем по стеклу. Голубь поглядел пасмурно и недобро, потоптался и, тяжело, как курица, взмахнув крыльями, растворился во тьме. Александра вдруг явственно ощутила прикосновение остреньких коготков, своей выхолощенной массажами бархатной кожи на груди и передернулась не к добру, — подумала тоскливо и тут же себя одернула. «Разве ты дура деревенская?» — верить в идиотские приметы. За высокой чугунной оградой, ощетинившейся видеокамерами, за тройным кордоном охраны утопал в кружеве огней холодный город. «Как тебе живется, Золушка, когда позади сорок лет» и ты давно уже не веришь в сказки. Не веришь от того, что заканчиваются все они глупо и банально свадьбой, а потом наступает реальность. Что это за цветы, Александра? Выброси их в ведро и закажи нормальные, в оранжерее. Она никогда не любила этот дом. Сейчас он огромен и пуст, как Сахара, а когда-то был полон голосов, они и теперь еще звучат, если прислушаться. И самый громкий свекрови, Александра, выше подбородок, улыбайся. Да не так, не заискивающе. Ты же не прислуга, холоднее. Держи спину прямо. Ты должна быть леди. Александра, тебе надо похудеть. Когда ешь, оставляй немного на тарелке, иначе подумают, что ты голодна. Вы можете описать вашу жизнь одним словом? Кто был тот умник-репортер, задавший вопрос? Она уже не помнит, она не стала отвечать, лишь улыбнулась. Холодно, величественно, как истинная леди. Вог так и назвал ее «Леди Александра, женщина года». Но для себя она давно определила это слово, девиз последних 20 лет, которые брали отсчет там, где заканчивалась сказка. Соответствие. Элите старой, советской, и новой демократической. А, впрочем, какая разница, если неизменно содержание? И иерархия, древнейший из человеческих инстинктов, наряду с борьбой за выживание и продолжением рода. Античный амфитеатр, ложа для правителей, галерка для простолюдинов. Ничто не изменилось за 20, 30, 40 веков, и вряд ли изменится. И во все времена, доверчивые Золушки, будут ожидать своих принцев, которые заберут их с галерки в ложу. Фотография на столике, старая в деревянной рамке, диссонансом к остальному, до мелочей, продуманному дизайнером, интерьеру, не модно, не стильно, чересчур просто, мовы тон. Единственное, что осталось от той жизни, которая начиналась почти как в сказке. В маленьком провинциальном городке на берегу широкой гордой реки жили-были две сестрицы. Одна красивая, а другая умная. Красивой была старшая, Марианна. Год 1974. Месяц май только клонился к середине, а все дожди, похоже, прошли. Солнце палило нещадно, и земля напоминала высохшую хлебную корку, ожидались проблемы с урожаем. Деревянный домик Звонаревых насквозь пропах прелыми овощами и жженой резиной. И если первый запах был естественен для огородно-поселкового быта, то второй, промышленный, приносила мать, работавшая на городском шинном заводе, гордости юга России. Шины поставлялись аж в саму Москву, в которой мало кто знал о существовании затерянного в степи городка, только вчера выросшего из села столь крохотного, что не нашлось для него даже места на карте. И уж вовсе никому не было никакого дела до существования немолодой работницы Евдокии Звонаревой. Вся одежда матери насквозь пропиталась горелым резиновым запахом. Ее источали волосы и смуглая, изъеденная степным солнцем и горячими песчаными суховеями кожи. Когда мать потела, запах становился еще кислее и ощутимее. Когда сестры переступили порог, мать возилась на кухне, Девочки крикнула она, «Принесите воды!» «Шурка, сходи!» Не останавливаясь, бросила через плечо сестра, «Почему всегда я?» Сестра полуобернулась, приподняв, в секундном удивлении ниточки брови, нежная кожа, вокруг которых еще сохранила следы легкого покраснения от безжалостного пинцета, потому что ты младшая. Спорить было бесполезно. Шура знала об этом и припиралась лишь для порядка на всякий случай. А вдруг в маньке проснется-таки совесть? Обычно ж балует меньших. Трах? Дверь в комнату плотно затворилась за старшей сестрой, чья совесть, если таковая вообще имелась, продолжала крепко спать. Вздохнув, Шура взяла у матери ведро. «Лето будет жарким», — проговорила мать, — не то дочери, не то себе самой. «Горит земля. Она же живая, кормилица. Ей тоже пить хочется». В окно... Вздыбив выцветшую занавеску, своем воем ворвался свирепый суховей, бросив на стол пригоршню серой пыли. Когда Шура вошла в комнату, сестра, полулёжа на своей кровати, в изголовье которой в немыслимом количестве красовались невесть откуда добытые манькой, вырезки из газеты журналов Софи Лорен, Бельмондо, Элизабет Тейлор, красила длиннющие ногти потрясающим фиолетовым лаком, изготовленным из толчёного мела, тыренного у матери резинового клея. «Ну как?» — она помахала в воздухе растопыренными пальцами. «Здорово!» — вздохнула Шура, снова тайно позавидовав тому, что сестра пошла после восьмого класса учиться в ПТУ на бухгалтера, где правила не были такими строгими, как в школе. Шура же была почти отличницей, училась легко, с удовольствием. Но появись она с такими ногтями на уроке математики, которую вел сам директор школы, страшно даже представить выражение, что услыхала бы она из его уст. Поговаривали, будто директор когда-то работал в колонии строгого режима и изъясняться умел виртуозно. Исполнившись печальных размышлений, Шура нечаянно задела стоявшую на стуле сумку сестры, которая плюхнулась на пол, рассыпав нехитрое содержимое — корова. Гневно сдвинула брови, Встряхнув белокурыми локонами старшая, «Собирай!» Присев на корточки, Шура подняла ручку, обкусанный карандаш, губную помаду, пудренницу, расческу и... «Мань, ты что, куришь?» «Тише, не ори!» — зашипела, подскочив сестра. Глаза, подведенные до висков зелеными стрелками, угрожающе потемнели. «Только скажи маме, я с тобой разговаривать перестану, поняла? Рот закрой, муха влетит!» и перестань называть меня этой дурацкой маней. Меня зовут Марианна, ясно? Марианна». «Тогда и ты меня Александрой зови». «С вызовом сказала младшая. Погляди на себя в зеркало», — фыркнула Марианна. «Тоже мне, Александра. Тебя Фруссией надо было записать или Лукерьей». Шура не стала смотреть в зеркало. Она и так знала, что сестра права. Невысокая, полненькая, С семейкой веснушек на вздернутом носике. Толстой русой косой ниже пояса она уродилась в мать. Простую местную крестьянку. Маньке Марианне повезло пойти в отца. Высокого, белокожего, тонколицего, ясноглазого. Проворовавшегося торгового работника, мотавшего срок на строительстве ГЭС. Он говорил, что когда-нибудь они всей семьей переедут в Ленинград. А мать противилась. Мол, не сможет она жить вдали от степи и Волги. Спор этот разрешился сам с собой, когда семь лет назад отец тихо скончался от аристократически зэковской болезни туберкулеза в просторечье чехотки. Шурка! Окликнула сестра. Что? Отряхнулась от тягостных раздумий. Что ты думаешь делать, когда школу закончишь? Не знаю пожалуй, плечами Шура. «Работать пойду, как вся что?» «А то!» Ясный взгляд Марианны сделался вдруг тяжелым, непонятно колючим и каким-то чужим. «Я лично не собираюсь всю жизнь прозябать в этой дыре. Грязище по колено, на всю округу один клуб с тошниловкой, где по бутербродам мухи елозят. А парни, ты их рожи видела? Одно алкашье. Замуж? Не за кого выходить». «Кем мы здесь станем? Пропахшими стеной тетками? Старухами в тридцать? На всю жизнь останемся Манькой и Шуркой. Я не хочу такой судьбы, сестренка». Пораженная Шура опустилась на свою кровать, такую же, как у сестры, железную, с продавленным матрацем, только в изголовье листочек с формулами по физике для запоминания. Она никогда прежде не видела Марианну такой с лихорадочным блеском прозрачно-зеленых глаз, с подрагивающими в азартном волнении полными розовыми губками и рваными пятнами румянца на тонких щеках. «Я хочу поехать в Москву», — на вздохе продолжала Марианна. «В институт не поступлю, конечно. Мозги у нас тебе достались. Работать устроюсь туда, где общежитие дают. А через год и ты школу закончишь». Тебе-то и вовсе с твоей головой сам Бог велел. Там же совсем другая жизнь, понимаешь? Улица светлая, просторная, чистая, кругом огни, магазины, кинотеатры, танцплощадки, дома высокие, а мужики? Доктора, инженеры, ученые, знаменитости всякие. Ты, Мань, фильмов насмотрелась, уныло сказала Шура. А какие там девчонки, не обратила внимания? Они ж все с перманентом в духах французских, и платья не чита нашим. Кому мы там нужны? Ты-то хоть красивая, а я? Да и маму одну как оставить? Она и так после папиной смерти выпивать стала. А если еще и мы уедем? Да и что уж тут такого плохого? Город как город, и люди разные, как везде. Думаешь, в Москве пьют меньше? Заткнись, дура. Пухлые губки Марианны злобно поджались в куриную гуску, Хочешь — оставайся. Ишачь на вонючем заводе, ковыряйся в грязи, плоди нищету. А я все это в гробу видала. Жизнь один раз дается, ясно? А я-то тебя умной считала, тупица деревенская. Подойди сюда, живо. Марианна схватила сестру за руку, повыше локтя, так что отпечатались на золотистой коже красные следы от ее пальцев. Подтащила к старенькому зеркалу на стене, едва не ткнув шуру в него носом. «Ну, гляди на себя. Внимательно. Какой дурак сказал, что ты некрасивая?» «Глазище, чего, во, а волосы?» «Веснушки можно вывести. Крем специальный есть, импортный. В нашей дыре, конечно, не найти, а вот в Москве...» «Нечего тебе здесь делать. Другая у нас судьба, ясно?» «Лучшая». «Ты должна меня во всем слушаться, поняла? Потому что я старшая, и я знаю о жизни то, что не написано в твоих дурацких книжках. Обещай, что будешь меня слушаться», — повторила еще раз Марианна. И было в ее голосе и потемневшем взгляде нечто, заставившее Шуру кивнуть и пробормотать безвольное «да», как обычно.